«Правда», — подтвердил он, — «мне действительно безразлично». «Великолепно. У вас передовые взгляды. Это похвально. Если бы это зависело от меня, вы бы получили Нобелевскую премию за человеколюбие. А теперь не сменить ли нам тему?» «Что-то здесь не так», — думал он. «Его только радовало, что у нее не было мужа. Разве она не чувствует его интереса к ней? Неужели это незаметно за его профессиональной манерой держаться? Неужели она не видит, что он попался? Ведь у большинства женщин а это особое чутье. Если я вас не устраиваю, я могу передать ваше дело одному из моих помощников. Да нет же, я... Это способные люди, на них можно положиться. Но, уверяю вас, у меня и в мыслях не было унизить вас или посмеяться над вами, или что вы там еще про меня подумали. В конце концов, я не тот полицейский, что был у вас утром и промывал вам мозги насчет вашего лексикона. Полицейский Уилфорд? Так вот, я не Уилфорд, я проще. Ну что, мир? Она мгновение колебалась, потом кивнула. Ее скованность прошла. Гнев испарился, уступив место смущению. Извините, что накричала на вас мистер Гаррисон. Зовите меня Чарли. Можете кричать на меня, когда вам вздумается. Он улыбнулся. Все же нам есть смысл поговорить об отце Джоя. поскольку может оказаться, что он каким-то образом связан с происшедшим. С этой старухой? Возможно. Сомневаюсь. Может быть, он добивается опекунства. Тогда почему просто не прийти и не поговорить? Чарли пожал плечами. Люди не всегда подходят к решению проблем с позицией здравого смысла. Она покачала головой. «Нет». Это не его отец. Насколько я знаю, он даже не подозревает о существовании д ж о й И кроме того, женщина говорила, что д ж о й должен умереть. Все-таки я считаю, следует учесть такую возможность и поговорить об отце д ж о я даже если это причиняет вам боль. Мы должны проверить все возможные версии. Она согласно кивнула. Дело в том, когда я забеременела, для моей матери Эвелин это было страшным потрясением. Она многого ожидала от меня. Она заставила меня чувствовать себя виноватой, к а з н и ц ь с этой своей виной. Кристина тяжело вздохнула. И мне кажется, из-за того, что мать так обращалась со мной, Я до сих пор чересчур болезненно воспринимаю все, что касается рождения Джоя. Понимаю. Нет, вы не можете понять этого. Он внимательно слушал. Он был благодарным слушателем. Это составляло часть его работы. Кристина продолжала. Моя мать Эвелин не любит Джоя. Не желает иметь с ним ничего общего. Она вменяет ему в вину его незаконнорожденность. Иногда обращается с ним так, словом он грешен, порочен или что-нибудь в этом роде. Это низко, это извращение. В этом нет никакого смысла. Но это так похоже на мою мать. В том, что моя жизнь не сложилась так, как она хотела обвинить Джоя. Если ваша мать так активно недолюбливает Джоя, «Не может ли она быть инициатором всей этой истории?» — спросил Чарли. Эта мысль заставила Кристину вздрогнуть. Она покачала головой. «Нет, я уверена, это не ее стиль. Эвелин прямолинейна. Она всегда говорит то, что думает. Даже если знает, что это ранит тебя. Даже если знает, что каждое произнесенное ею слово... Отзывается в тебе мучительной болью. Она не станет просить своих приятельниц устроить травлю моего сына. Это нелепость. Возможно, она не замешана в этом прямо. Но что, если она рассказывала кому-нибудь о вас с Джоем? И среди прочих, той самой пожилой о с о б е из торгового центра. что, если ваша мать, рассказывая о мальчике, была не сдержана, не подумав о том, что эта женщина не может себя контролировать, не отдавая себе отчета в том, что та воспримет все сказанное буквально и начнет действовать по своему усмотрению. Кристина нахмурилась. Возможно, я знаю, что все это притянуто за уши, Но, тем не менее, возможно. Да, я согласна. Расскажите мне о вашей матери. Уверяю, она не может иметь к этому никакого отношения. И все же настаивал он. Кристина, переведя дух, сказала. Моя мать – деспот. Вам этого не понять, а я не могу растолковать. Чтобы узнать ее, нужно пожить рядом. Все годы, что я жила с ней, я была под каблуком, унижена и запугана. Все эти годы. Воспоминания, помимо воли, нахлынули на нее. Она ощутила тяжесть в груди. У нее сперло дыхание. Каждый раз при воспоминании о детстве ей казалось, что она задыхается. Она увидела большой викторианский дом, поменя, который перешел к Эвелин от ее матери, д ж е в е т т и Они жили там с тех пор, как Кристине исполнился год, а Эвелин живет и по сей день. Память о доме была для Кристины тяжким бременем, и хотя она помнила, что здание было белым, с бледно-желтыми дверями и оконными переплетами, и такими же навесами с позолоченной резьбой, Мысленно она всегда представляла его погруженным в тень поздним октябрем в плотном кольце обступивших его голых деревьев под зловещим свинцово-серым куполом неба. Отчетливо слышала монотонное тиканье дедушкиных часов в гостиной, в с е п р е к а ю щ и й постоянный звук, как издевательское напоминание о том, что она едва ли не целую вечность обречена сносить страдания своего мучительного детства, продолжающиеся миллионы и миллионы отбиваемых часами чугунных секунд. Снова видела тяжелую громоздкую мебель, теснившуюся в каждой комнате, и начинала подозревать, что память ее воспроизводит тиканье часов куда более назойливым, и одуряющим, чем это было на самом деле, и что в действительности мебель вовсе не могла быть такой массивной, неуклюжей и безобразной, какой представала в воспоминаниях. Таким же, каким этот дом запечатлелся в памяти Кристины, он был и для ее отца Винсента Скаделло, которого всегда угнетала царившая там атмосфера. Он оставил их, когда ей было 4, а е е брату Тони 11. Он так и не вернулся, и Кристина больше никогда его не видела. Он был слабый, закомплексованный человек, а в обществе Эвелин он чувствовал себя и вовсе неполноценным, поскольку та от каждого требовала слишком многого. За что бы он ни брался, е е ничто не устраивало. Постоянное недовольство касалось и всех остальных, и в первую очередь Кристины и Тони. Что бы они ни делали, она ожидала от них в два раза большего. Не в состоянии отвечать ее требованиям, отец пристрастился к спиртному, что дало Эвелин лишний повод пилить его, и в конце концов он просто ушел. А через два года его не стало. В некотором смысле он покончил с собой. Нет, он не застрелился, боже упаси, никаких драм не было. Он всего-навсего сел пьяным за руль и на скорости 70 миль в час врезался в опору моста.